Глава двадцать восьмая. В доме всегда было полно работы. И строительные навыки Хелены значительно улучшились с тех пор, как она переехала к Джага. Она затёрла швы, а ещё очистила несколько секций недоделанной кирпичной кладки. Но когда все дела закончились и время уже позволяло, она отправилась повидать мать. «Здравствуй, дорогая», — сказала Джилли, не отрываясь от написания чего-то похожего на список. «Что случилось?» «Мама, откуда ты знаешь, что что-то случилось? Я только пришла». «Я твоя мать». «Не задавай очевидных вопросов». Теперь Джилли подняла голову. Итак, «Ничего плохого не произошло». «Ну, почти». Хелена отодвинула стол и, сев за стол, положила на него руки. «Джага уехал, вот и всё. Я буду скучать по нему». «О, милая, мне жаль. Это плохо. И надолго он уехал?» «Я не знаю». «Но вы же можете быть на связи, общаться по FaceTime? Ты будешь его видеть?» «Нет», — он сказал, что будет вне доступа. «Это сложнее дело. Но вы ведь расстались не на плохой ноте?» «Нет, что ты». Хотя это был первый раз, когда он, проснувшись, не занимался с ней любовью. Говорить об этом матери не следовало. «Нет, у нас всё отлично, но я немного переживаю за него. Вчера вечером, когда мы с Джеймсом и Эми были в винном баре, ему позвонили» и нам пришлось срочно уйти, чтобы он успел уладить дела, а сегодня утром он уехал очень рано. «Если хочешь пожить дома, возвращайся», — твёрдо сказала Джили, «что бы там ни придумала себе твоя старая мать, прежде всего здесь твой дом». Приглашение матери подействовало на Хелену ободряюще. Ей не хотелось возвращаться в родительский дом, но сама возможность этого делала менее пугающей перспективу оказаться одной в доме Джага. «Это очень мило с твоей стороны, мамочка, но я думаю, со мной всё будет в порядке. В конце концов, я уже большая девочка. Для меня ты всегда будешь малышкой, дорогая», — нежно улыбаясь, сказала Джилли. «Я планировала сварить суп. Оставайся, поможешь мне нарезать овощи». «О, да, это будет здорово». Они приготовили суп и шоколадный торт, и когда Хелена ушла, унося с собой форму с тортом, она чувствовала себя намного лучше». Ещё больше её обрадовала готовность Эми приехать с ночёвкой. Предлогом для встречи были мастер-классы, но Хелена чувствовала, Эми хотела поговорить о Джеймсе. Справедливости ради, нужно сказать, что они спланировали пару занятий, и Эмми горела желанием помочь Хелене с мастер-классом по изготовлению ковриков. Они поговорили о том, где брать шерсть, красить ли её самостоятельно или покупать окрашенную и обсудили другие вопросы, связанные с работой. А потом Хелена сказала, «Закажем пиццу и откроем бутылку вина». «Я думала, ты никогда не предложишь», — сказала Эми. «Только давай приготовим пиццу на сковородке. Так дешевле». «А у меня есть вино и торт на сладкое. И как же вы, пообщались с Джеймсом, когда мы шли?". «Он такой милый», — сказала Эми. «Пока, конечно, загадывать слишком рано, но утром он прислал сообщение, как, мол, Ему понравилась наша встреча. Да ты что, уже? Но это же замечательно. Вот именно. И не в мужском стиле. Он очень хочет, чтобы мы встретились снова. А дате мы ещё не договорились, но важен сам факт. Он такой славный. Эми принялась пересказывать Хелене все мелочи, которые она узнала о Джеймсе. Не потому что Хелене они были важны, а потому что она просто хотела поговорить о нём. Он ей нравился. Она заболела упоминизмом. Но это была полезная информация. Он же был лучшим другом Джага. Внезапно Эми сказала. «Идея. Давай поищем его на Фейсбуке». «Думаешь, я поверю, что ты уже это не сделала?» Хелена нашла миску и пакет муки. «Делать пиццу будет Эми. «Ну да, но, ну, может быть, он запостил что-то про меня». Хелена невольно рассмеялась. «В самом деле? И что именно?» Я познакомился с потрясающей женщиной и очень надеюсь, что она втрескалась в меня не меньше, чем я в неё. Что-то в таком духе. Дорогая, одно дело отправить сообщение той, с которой вы только что встретились, а другое — объявить её своей девушкой. Я знаю, что времени прошло мало, но такого со мной давно не было. Не мешай мне радоваться. Я не собираюсь портить тебе настроение, мягко сказала Хелена. Я говорю лишь о реалистичности твоих ожиданий. Да я сама знаю, Эмми погрустнела. Давай приготовим пиццу, а потом посмотрим одним глазком. Хочу увидеть, как он выглядит в плавках. В профиле Джеймса оказалось масса фотографий, и среди них две, где он к восторгу Эмми позировал на пляже. Ещё был снимок, на котором он стоял в лыжном снаряжении среди друзей и держал какой-то трофей. Хелена, хрустя пиццей, посмотрела через плечо Эмми. «Погоди-ка», — сказала она, — «это же Джага». «Где?» «На заднем плане, вот». Эми посмотрела на группу молодых людей, стоявших позади Джеймса. «Который из них?» «Вот этот!» — Хелена дотронулась пальцем до экрана. «Хелли! На нём налобная повязка, лыжные очки, и он смотрит в сторону. С чего ты это взяла?» «Я просто знаю всё, это он». Я знаю, что это он. Опять твои мистические суперспособности. В голосе Эмми слышалось снисходительное пренебрежение. Теперь, когда на фотографии обнаружился её мужчина, Хилле не стало интереснее. Однако это странно. Его имя указано неправильно. Уж Джеймс-то должен знать, как зовут его лучшего друга. Может, это не он? И вообще, возможно, это фото выкладывал не Джеймс. Но это он. И, судя по всему, его зовут... «Джонатан Рэлта». Что-то шевельнулось в памяти Хелены. По-моему, Рэлта — так называлась компания, по вине которой произошёл пожар, едва не закончившийся человеческими жертвами. Тогда людей чудом спасли, и несколько пожарных были награждены медалями за храбрость. «Понятия не имею», — сказала Эйми. «Давай погуглим». У Хелены ноги стали ватными. Она стала читать, и ей казалось, что силы покидают её». В интернете нашлось много фотографий Джага, на которых даже Эмми его опознала. Только это был не Джага. Тот мужчина, которого она любила. Это был Джонатан Релта, племянник того самого пресловутого дома владельца. Его дяде удалось отвертеться от тюрьмы благодаря очень ловкому адвокату. Хуже всего было то, что Джага работал на него. У Хелены на лбу выступил холодный пот, и во рту так пересохло, что она не могла говорить — Ух, Хилли, Эми посмотрела на подругу с беспокойством. Тебе дать воды? Хилли накивнула, пока Эми ходила за водой. Она пыталась собраться с мыслями. Потом, отхлебнув из стакана, она смогла заговорить: Я не знаю, что делать. Тут есть Бренди? спросила Эми. Пример в потрясении нельзя пить Бренди. Он провоцирует гипотермию или что-то в этом роде. Не смеши меня! Эми сочла её слова полным вздором. «Я поищу Брэнди, ты хотя бы придёшь в себя». Хелена вспомнила тот первый раз, когда Джага предложил ей Брэнди после спасения котёнка. Тогда она взамен попросила чаю, но сейчас требовалось что-то покрепче. Судя по всему, Эми нашла бутылку, потому что протянула ей бокал. Хелена сделала глоток, и когда крепкий напиток попал ей в кровь, поняла, что Эми была права. Конечности действительно стали лучше слушаться. «Такое ощущение, точно я попала под поезд», — сказала она. «Это ужасно. Мне так жаль». Мужчина, которого я, как мне казалось, любила, оказался не тем, за кого себя выдавал. Это другой, отвратительный человек, из-за которого едва не погибли люди. Однако же не погибли. И ты не знаешь, в какой мере он причастен к этому. Может, он работал в этой компании, но, скажем, был сторожем. Эми отчаянно хотела сказать что-нибудь утешительное но ничего убедительного не приходило ей в голову. «Будь он виновен, он бы сел в тюрьму, а его дяде удалось её избежать», — добавила она. «Ой, да ладно. И потом он налгал мне. Я ему этого не прощу. Я тут не останусь». Она помолчала и посмотрела на бокал. «Завтра же съеду. На сегодня лимит уже превышен». «Лимит?» — ты превысила. «Несколько бокалов просека назад. И не реагируй так бурно». «Джага тебе не лгал, он просто не сказал всей правды». «Это ведь всё равно, что солгать, разве нет?» «Не совсем. Да, вы живёте вместе, но знакомы не так долго. Заводить разговоры о таких вещах непросто. Да, кстати, компания моего дяди виновна в том ужасном пожаре, случившемся несколько лет назад, из-за которого чуть не погибли люди». «Но когда он собирался мне сказать?» «В скором времени? Никогда?» Хелена по-прежнему чувствовала себя подло обманутой, «Не знаю, Хелс, но ты не вправе думать о нём плохо, потому что он не выложил тебе всю подноготную при первой встрече. Ты всё рассказала ему о себе?» «Может быть, я умолчала о каком-нибудь досадном музыкальном увлечении в подростковом возрасте. Но в основном да. Ему известно о разводе моих родителей и как он отразился на мне. Ему известно всё более или менее важное». Эми положила руку на плечо Хелены. «Это не основание ломать ваши отношения, Хелл». Хеллена, которая всё ещё пребывала в отчаянии, покачала головой. «Да какие там отношения?» Я всего лишь въехала к нему как жилец, а затем сменила спальню. Я чувствую себя такой дурой. Я спуталась с первым встречным. Я просто влюбилась и следовала зову сердца и желанием плоти. «Мне кажется, ты слишком бурно реагируешь. Эмми, ты видела, что было в Гугл». Пожар был ужасным. Я этого ничуть не отрицаю. Но то, что его виновницей была фирма дяди Джага или Джонатана, не означает, что он имеет к этому какое-то отношение. Тогда зачем менять имя и фамилию? Разве невиновные люди так поступают? А почему нет? Возможно, из-за этой фамилии он не мог найти работу, начать бизнес или что-то в этом роде. Но не знаю, Эмс, не знаю. Я просто чувствую себя обманутой. «Но он был добр к тебе». «Кто был добр ко мне? Джага или Джонатан? И почему?» «У него не было тайных намерений. В чём была его выгода от того, что он был добр к тебе?» «У него есть тайное прошлое, значит, могли быть и тайные намерения. Я просто чувствую себя как посреди трясины. Куда ни ступлю, везде ноги вязнут. Я должна уйти». «Ты нелогична». «Ну, извини». Мужчина, с которым я жила и которого, как мне казалось, любила, оказался кем-то совершенно другим. Прости, но реагировать спокойно и рассудительно я не в состоянии. Эми стало это надоедать. Ладно, я сделаю чай и тосты. Мы поедим и ляжем спать, а утром это будет представляться не в таком мрачном свете. Я тебе обещаю. Ты говоришь, как моя мама. Приму это за комплимент. Твоя мама — мудрая женщина. Пойду поищу тебе постельное бельё. «Если представить, что у нас вечеринка с ночёвкой, может, я не буду чувствовать себя такой несчастной». После затянувшегося завтрака Эми убедила Хелену сначала поговорить с Джага, а до той поры не пороть горячку. «Пусть он представит свою версию событий», — сказала она. «Ты видела только то, что есть в интернете, а, как известно, всему, что там есть, доверять нельзя». «Я знаю, всё ещё с неохотой согласилась Хелена». Но как я с ним поговорю, если не знаю, где он, и не могу с ним связаться? Я не знаю, как долго он будет отсутствовать. И, честно говоря, не в состоянии ждать, пока он вернётся домой. «Привет, Джага!» Или мне лучше сказать «Джонатан». «Да это понятно. Думаю, ты должна найти его». «Но я не знаю, где он». «Держу пари, что Джеймс знает. Они сто лет знакомы. И лучшие друзья. Спроси у него». «Я его почти не знаю». «Ты хочешь узнать, где Джага, или нет?» Елена поморщилась. «Хочу, но я очень нервничаю. Предположим, выяснится, что он страховой мошенник-поджигатель. И что тогда? Может, мне лучше не знать?» «И всю оставшуюся жизнь будешь думать о том, что, возможно, упустила лучшего мужчину на своём пути из-за чуши, которую увидела в Google и не дала ему шанса изложить свою версию?» Хелена знала, что подруга была права. Ей не хотелось это признавать, но так и было. Мне тут пришло в голову. «Что?» «Насчёт фотографий в Фейсбук, Джеймс, может, не поверить?» «Ну, я про свою способность к суперраспознаванию. Мне потребуется доказательство того, что я его узнала. Тебе не нужно рассказывать о том, каким образом ты узнала, что Джага — не настоящее имя. Просто спроси, где он, и всё». Эми бросила взгляд на телефон, проверяя время. «У меня встреча по поводу мастер-класса. Я могу оставить тебе ноутбук с моей открытой страницей в Фейсбук. Три я заеду за ним и узнаю, как твои дела. Идёт?» «Да, отлично. Хорошо, я свяжусь с Джеймсом». Хелена не пошевелилась. «Хочешь, чтобы я сделала это за тебя?» Хелена покачала головой. «Спасибо за предложение, но, думаю, я займусь этим, когда ты уйдёшь». «Но ты это сделаешь? Обещаешь?» «Клянусь». «Хорошо, но ну знать, как только сможешь. Позвони мне!» «Обязательно. А маме будешь говорить?» Хелена покачала головой. «Нет, пока не разберусь окончательно. Незачем её волновать». Эми кивнула. «Тогда звони». «Я напишу сообщение. Как только ты уйдёшь, я же сказала». «Я только уберу посуду после завтрака». Судя по всему, Эми не хотела уходить. «Не нужно, я сама. Теперь, пожалуйста, уходи, пока у меня не сдали нервы». «Если ты уверена?» «Абсолютно». «Но большое спасибо, что удержала меня от поспешных решений». Возможно, потом на меня снова накатит, но пока спасибо». Они обнялись, потом Эми ушла, а Хелена пошла за телефоном. Она отправила сообщение, радуясь тому, что благодаря желанию Эми познакомиться с Джеймсом в её телефоне был его номер. «Я видела фотографию Джага у тебя на Facebook. Мы можем встретиться в ближайшее время». Отправив сообщение, она запеспокоилась, как бы Джеймс не решил, что она заигрывает с ним за спиной Джага, но тут же поняла, что это паранойя. Впрочем, она ощущала себя во власти наваждения. Это как сон на его. Она не знала, что было на самом деле, а чего не было. Убирая завтрак на разномастной кухне в доме Джага, она приказывала себе не разрыдаться. Она гнала от себя мысли о том, что ей придётся собрать вещи, включая два ткацких станка, и уехать. Куда она поедет? Сама она могла отправиться к матери, «А куда девать станки? Они же такие громоздкие!» К счастью для её рассудка, Джеймс ответил быстро. «Лучше один на один. Можно заскочить к тебе в обед?» «Конечно», — ответила она, — «угощу тебя сэндвичем». Потом Хелена пожалела, что написала это. Специалистом по сэндвичам был Джага, а не она. «Будет готовить сэндвич, станет думать о нём». Но потом она поняла, что на протяжении последнего времени её мозг был по умолчанию настроен на мысли о нём, и даже подозрение, что её обманывали каким-то хитроумным образом, не отменяло любви к нему, сердце не поспевало за головой. И чтобы догнать её, потребуется время. Когда Джеймс приехал, Хелена поджидала его у двери. «Привет, Хелена!» — сказал он, выходя из машины и поцеловал в щёку. Ты действительно сделала сэндвич? Да, но, конечно, получилось не так хорошо, как у Джага. Тут она снова едва не расплакалась и пожалела, что вспомнила о нём. Хотя, учитывая причину их встречи, удержаться от этого было невозможно. Вскоре они уже сидели за столом на кухне. Итак, как ты узнала о Джага? Мы с Эмми зашли на Facebook. Вообще-то, на тебя посмотреть. И тут наткнулись на его фотографию. «Но на Facebook нет фотографии Джага. Во всяком случае, на моей странице». Он говорил очень уверенно, и Хелена обрадовалась, что предвидела эту проблему. Она открыла ноутбук Эмми и нашла фотографию. Джеймс уставился на неё. «Да, помню эту фотку, но где тут Джага?» «Вот», — указала Хелена. Джеймс нахмурился. «Я знаю, что это он, но откуда, чёрт возьми, это известно тебе». «У меня есть дар. По большей части это проклятие» благодаря которому я могу опознавать людей так, как другие не могут. Это странная особенность, я не могу её объяснить». «Но на нём лыжные снаряжения, он даже не смотрит в камеру». «Хочешь сказать, что это не он?» Джеймс пошёл на попятную. «Да нет, это он. Но как вообще его можно узнать?» «Я узнала. И тут у него совершенно другое имя. Может, объяснишь?» Джеймс мучительно медленно прожевал сэндвич. «Это не моя история». Я такого начиталась о нём в интернете, что мне нужно знать больше. Я просто не смогу со всем этим жить. Он должен рассказать об этом сам, а не я. «Конечно, должен». Эмми так долго зудела на эту тему, что в итоге Хелена утвердилась в этой мысли. «Но я не знаю, где он. Я не могу связаться с ним». Она вздохнула. «Ты знаешь, где он?» Джеймс кивнул. «Знаю». «И скажу».